«Я тебе помогу», — сказала мама, протянув ему руку. «Нет», — сказал дядя Гарри, — «не нык, не ик, не гы». Он сказал «нет». Четко и ясно. Его глаза широко распахнулись и наполнились слезами. А затем он спросил, так же четко и ясно, «Это кто?» «Это Джейми. Ты знаешь, кто такой Джейми, Гарри?» «Только он больше не знал, кто я такой, и сейчас он смотрел не на меня».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 И ухмылка Террио говорила, что он это знал. «Уйди!» — сказал дядя Гарри. «Уйди, уйди, уйди!» И мы ушли. Все трое.